— Глава 11 Не беспокойтесь, капитан, они толком не рассмотрели меня, — сказал Чейн. Ручаясь, они даже не подозревают, что в ангар проник чужак. свете настольной лампы лицо Дилула казалось очень суровым. На нем четко вырисовывались глубокие морщины, словно трещины на рассохшемся дереве. — Что ты сделал с глайдером? Нашел пустынный пляж и утопил машину недалеко от берега. Резко ответил Чейн, раздраженный тем, что приходится оправдываться. Капитан, давайте говорить о деле. Из трех странных предметов, которые я обнаруживал на столе рядом с контейнером, наиболее интересный это конус. Он представляет собой нечто вроде видеопроектора и включается от прикосновения. В воздухе надо мной появились мириады звезд, как мне показалось, хм, из чужой галактики. Он Заметил, что капитан холодно разглядывает его, словно какой-то экспонат, и спылил. «Да не беспокойтесь вы, капитан, я попал в ангар через крышу, меня никто не заметил, как ушел, я уже рассказал, почему они должны подозревать нас».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 Бутылка, как он заметил, была наполовину пуста. Хотя на капитане это никак не сказалось. Он был, как всегда, хладнокровен и тверд, как скала. «Ладно, будем надеяться на лучшее», — наконец сказал Делула, перестав сверлить варганца жестким взглядом. «Посмотрим, хм».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 к змее и бусам. Мне-то так и не удалось. Сомневаюсь, что в туманности коров существуют обитаемые миры со столь высоким уровнем развития технологий. Дилула задумчиво кивнул. — Верно. Здесь нет таких планет. Не исключено, что эти вещи принадлежат чужакам, быть может даже предтечам. Он встал и отодвинул край занавески.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 Подозрительность. Ближе к полудню Чейна разбудил Баллард. Вид у него был, как всегда, взъерошенный. Было похоже, что он так и не ложился спать. — Чейн, собирайся быстро! — отрывисто сказал он, возбужденно почесывая грудь. — Возьми с собой только то, что поместится в карманах. — Я путешествую всегда налегке. Узывая, ответил Чейн. Натягивая башмаки. А где наш славный капитан? На корабле вместе с Нардином и несколькими другими местными шишками. Он хочет, чтобы мы присоединились к нему. Чейн взглянул в маленькие хитрые глазки балларда и хмыкнул. Понятно. Ну что ж, не будем заставлять его долго ждать. Все. Я уже готов. Куда идти? Только не к выходу. — усмехнулся Балард. — Солдаты обложили нашу гостиницу еще ночью. Как объяснил дирин это сделано исключительно для нашей же безопасности. Что-то произошло вчера в порту, и потому в округе объявлена тревога. Тем не менее, управляющий департаментом с двумя экспертами готов сейчас взглянуть на оружие и... То, что находится в наших трюмах. Как я понимаю, капитан хотел... Быть, чтобы весь экипаж также принял участие в этой экскурсии. Чейн усмехнулся. — Большой же шутник наш, Джон! — с уважением сказал он. — Только как мы объясним все это охране, стоящей у двери? — А кто говорил о двери? — Джон до вечера мне рассказал что-то о ваших хождениях по крышам. — Мол, могут остальные торговцы проделать подобные трюки? — Скажем, такой...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 Как он ожидал, здание было полностью окружено солдатами. Они не сводили глаз, дверей и окон, не обращая внимания на мельтищащих вокруг мальчишек и на заигрывание юных леди, стоявших недалеко и строивших им глазки. Дисциплину поддерживали несколько офицеров, неспешно прогуливаясь по переулку. До ближайшей крыши было всего несколько метров, Но ничего было и думать, чтобы пройти здесь незамеченным. Чей обернулся, увидел, что Баллард, приглашающий, машут ему рукой. Оказалось, что с его стороны в гостинице примыкает какой-то склад, да и охрана там была не очень бдительной. Торговцы, вытянувшись в цепочку, бесшумно пошли вслед за с заместителем командира, соблюдая определенную дистанцию. Им удалось незамеченными перейти на крышу склада, а затем начался долгий переход через улицу звезды. К счастью, все переулки оказались узкими, да и праздно шатающиеся в Холландце было немного на улицах, из-за жары. Через полчаса они вышли к ограде космопорта,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 Не бегите, но не вздумайте останавливаться, что бы там ни случилось. Чейн, иди вперед, это работа как раз по тебе. Чейн хмыкнул, ему было приятно, что не только Делул оценил его способности и решительно, распахнув люк, ведущий на чердак, вылез в него. В этом здании было три этажа, воздух в коридорах был сухой, насыщенный тяжелыми запахами. Похоже, они попали в дешевую ночлежку. Спустившись на первый этаж, они оказались среди множества людей и самых разномастных гуманоидов. Те спали на грязных матрасах, брошенных прямо на пол. Играли в карты и кости, ругались, пили пиво, вино, смеялись. При виде мрачных торговцев испуганно отодвигались, давая проход. Лишь последний из комнат на пути Чейна встала, разодетая, словно попугай-женщина, и обрушилась на них с бранью. Но варганец одним движением руки отодвинул ее в сторону. Еще несколько шагов по темному коридору, и торговцы, наконец, вышли на улицу. Алмазный блеск солнца ослепил их, от дикой жары стало трудно дышать. Но Чейн не замедлил шага. Он направился прямо к воротам, около которых стояла будка охранника. Тот скинул китель, пил воду из большой фляги, полу закрыв от наслаждения глаза. Заметив приближающихся людей, он выглянул из окошка с вопрошающим взглядом. Рука его автоматически потянулась к кнопке включения сигнала тревоги. чей мгновенно оценил обстановку и, улыбаясь, приветственно помахал рукой. Растерянный охранник не сообразил сразу, но его растерянность длилась всего несколько секунд. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы Чейн успел одним рывком добежать до будки. Выхватив из-за пояса станнер он выстрелил. Обмякнув, солдат упал на пол, так и не успев включить сирену. Вскоре к Чейну подбежали остальные торговцы. Толстяк Балард замыкал отряд, пыхтя и обливаясь потом. Он остановился около чейна и с подозрением на него уставился. Только сейчас органец понял, какой совершил промах. Ни один землянин не смог бы за считанные мгновения преодолеть полсотни метров от порога ночлежки до будки. — Эй! «Да за нами погоня!» — крикнул кто-то из торговцев, оглянувшись. Оказалось, что в холландский солдат все-таки выследил их. Двумя потоками они неслись со стороны улицы «Звезды», держа бластеры наперевес. Ситуация стала критической. Чейн подождал, когда Балард пробежал через ворота, а затем, прыгнув за ним вслед,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 Теперь они повозятся с воротами. «Это что?» Задыхаясь, ответил Баллард, наращивая скорость. «Где это вы так научились бы бегать?» «Прыгая по метеоритным кочкам в полевом течении», — усмехнулся Чейн. «Советую попробовать при случае. Вдруг пригодится». «Бегите вперед!» «Что вы тащитесь за мной?» — с трудом проговорил Баллард, обливаясь потом. «Дьявол, я совсем выдохся», — ответил Чейн, изображая крайне усталость. «На спринт меня не хватит, а на длинную дистанцию тем более. У меня силенок маловато». На бегу он оглянулся и заметил, что солдаты уже у ворот. Один из холландцев забежал в будку охранника и, похоже, пытался включить механизм раскрытия врат. Некоторые солдаты стали стрелять через сетку ограждения, но для ручных бластеров дистанция до беглецов была слишком далека. Чейн мысленно поблагодарил вечное счастье звездных волков. Ведь, окажись, в распоряжении в холландцев более тяжелое оружие торговцев перестреляли бы, как цыплят. Около корабля не было заметно никаких признаков жизни. Похоже, Трандерин полагался на то, что экипаж торговцев надежно заперт в здании гостиницы и снял охрану здесь, в космопорту. Наверняка сейчас хитроумный Делула водит его по грузовому трюму, куда снаружи не доносится ни малейшего звука. Торговцы вбежали на пандус, И тут им навстречу из раскрытого люка вышли двое солдат с сонными физиономиями. Чтобы разделаться с ними хватило несколько секунд. «Эй, Чейн, погоди!» — крикнул Балард, глядя на вхоландцев, распростертых на посадочном поле. «Еще не хватало, чтобы этих бедняк сожгло при старте». «Ну и что?» Недовольно сказал Чейн, оглядывая в сторону ворот. «Велика важность, два вражеских солдата!» «Не болтай!» «Ай, ядрит, лучше помоги мне!» Баллард спустился с пандуса и, обойдя корабль, нашел глайдер, на котором прилетел Трандерин. С помощью Чейна он усадил потерпевших солдат, на сиденье и толкнул машину в сторону ворот. Глагерь медленно покатился прочь. В этот момент ворота рухнули под ударами бластеров и на посадочное поле ворвался в холландский отряд. — Хорошо сработано, — сказал Балар, довольно потирая руки. — Пойдем, Чейн, нам здесь больше делать нечего. Через минуту Люк захлопнулся, Члены экипажа заняли места согласно служебному расписанию, а Чейн вместе с Баллардом отправились на обзорную палубу. Здесь собрались все торговцы. Также тут стоял и мрачный Трандерин. Все остальные торговцы не скрывали ликования. Мрачный злой Трандерин продолжал пялиться на них. Дилу стоял у передатчика и спокойно говорил, обращаясь к холандским властям. — Так что не вздумайте стрелять, если не хотите, <как> Гелетили вашего Трандерина и двух сопровождавших его офицеров, обнаружить мертвыми. Обещаю, при первой возможности я верну их в целости и сохранности. Договорились? «Отлично! А нам, ребята, пора взлетать. Мы что-то загостились на вхоле. Торговцы расхохотались, а лицо Рангерины еще больше побагровело. Пол под их ногами задрожал. Это заработала двигательная установка. Через несколько минут корабль взмыл небо, и никто из фхоландцев не решился остановить его».